Ты неисправима, нафиг суешься, куда не надо. Я пошла в ванную, стащила брюки, хотела сунуть их в стиральную машину, но потом, оглядев в конец испорченную штанину, зашвырнула их в тот шкаф, где лежат тряпки, и принялась умываться. Лизавета права. Ну, действительно, зачем я везде сую свой нос? Нет бы пройти спокойно мимо, и брюки были бы целы, и нервы не ищут.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 Впрочем, Андрюшки на давно привыкли, перестались насмехаться. А вот граждане, пришедшие в отделение со своими проблемами, начинают возмущаться, когда дежурный им говорит «Обратитесь к копу!». Население часть поголовно смотрит американские боевики и то, что Янки завоз своих полицейских копами, знает даже грудной младенец. Я поднялась по лестнице на второй этаж, прошла по длинному, выкрашенному,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 «Опоздала без тени раскаяния», — согласилась я. «Вот и сиди теперь, жди, пока я освобожусь», — мстительно заявила Андрюха и вышла в коридор. Я устроила за его письменным столом и огляделась. Стены были выкрашены той же жутковатой серой-зеленой краской. Мебель приобретена при царе Горохи. Окно с грязными лет десять немытыми стеклами, да еще, несмотря на теплую август, заклеено.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 и приволокла из дома стул. Ну да, здесь бывают уголовники. В конце концов, так им и надо. Пусть ерзает на продавленных сиденьях. На самому-то, каково на таком, крючится? Может, сделать Андрюшке на день рождения подарок? А что, скинемся и купим ему приличное общественное кресло. Правда, оно, скорее всего, не войдет сюда. «Здравствуйте», — раздалась с порога. «Как я рада, что вы женщина!» Я повернула голову и увидела хрупкую даму в красивом, светло явно очень дорогом костюме. Здорово, что вы женщина, — повторила она. Вы меня поймете. В общем, я тоже довольна, что не мужчина, — ответила я. Вот я пришла к вам. Ко мне, — изумилась я, — ну зачем? Женщина села на покосившийся стул, сцепила перед собой холеные руки и заявила. Моего мужа? Анатолия Аргунова убили. «Боже, ужаснулся я, кто?» «А это вам и предстоит выяснить, спокойно ответила дама. Берите заявление».